Глава 4 Превращение рыцаря в маски в раба. Часть 1 с а д а к а з у м а с а н Он здесь?» Как и сказала Мегумин, сюда примчалась разгневанная Сена. Я был немного удивлен ее аурой, но все-таки решил спросить. «Сена-сан, вы чего тут забыли?» «Подземелье! Что вы в нем делали?» «Оттуда повалила толпа таинственных монстров!» Злая Сэна была настолько, что у нее даже уши покраснели. Таинственные монстры? Это о них, наверное, слышала в городе в последнее время. Сэна, подождите, мы к этому не причастны, мы заходили раньше в подземелье, но спихивать вину на нас? Это уже перебор, как мне кажется. Остальные согласно кивнули, услышав мои слова. Хорошо, что по ее реакции она не д е л а л ничего проблематичного, о чем бы я не знала. «Может, и так, но я слышала, что именно ваша группа в последние несколько дней ходила часто в это подземелье. И судя по вашему послужному списку, вероятность того, что это именно вы, замешаны в этом, крайне...» «Так, Сэна, подождите. Что за надуманные рассуждения?» «Может, мы и вправду понятия не имеем, что случилось тогда, но...» «Какие от нас-то проблемы? Где доказательства?» с е н а замерла. Она пристально смотрела на нас и хоть пыталась как-то намекнуть. Кого-нибудь, кто сейчас свободен, она ждет. «Госпожа прокурор, неужели вы просите главного подозреваемого помочь в вашем расследовании? Мы и без этого сильно заняты, пытаясь доказать свою невиновность». Мегумин поняла намерение Сэны и атаковала первой. Та закусила губу и решила ее игнорировать. «Ну, у меня времени лично на это нет, так что я вам откажу». Услышав мой категоричный отказ, она глубоко вздохнула и опустила плечи. «Вы правы, я вас не вправе заставлять, тем более вы с этим никак не связаны. Но если передумаете, пожалуйста, помогите мне, я отправлю вас в гильдио авантюристов». Закончив на этом, сына развернулась и вышла из особняка. «Я в з д о х н у л тяжело, честно». Плохо лажу с такими людьми. Возможно, было дело в том, что она была честной и одной из немногих людей с чистой совестью в этом городе. Мне вот было любопытно. Что такие за монстры вылезли из подземелья? Эй, hey, Даркнесс, давай обсудим попозже. Нет-нет-нет... «Казума, забудь о займе, я уже довольно сильно помогла тебе. Я хочу посмотреть на твоё отчаяние от собственного бессилия, как ты падаешь глубоко-глубоко в бездну!» Сказала Даркнесс с ехидной улыбкой. Эта девушка определённо в с е ещё тащила на меня зуб с недавнего инцидента. Но таинственные монстры... Серьёзно? «Эй, Казума, ты вообще хоть немного кому-нибудь доверяешь?» Ты должен меня благодарить, потому что больше монстры тому подземелью не приблизятся. Помнишь комнату, в которой был Лич? Так вот, магический круг, который там использовал для изгнания, был плодом моих невероятных усилий и серьезности. Этот магический круг до сих пор там находится, отгоняя злых существ от комнаты. Я схватил Акву за плечи. Эм... «Аква, чего ты сделала?» а к, -к р у г создала?» «Ты дура!» Я схватился за голову и начал кричать.